одна сыпью во рву некошенном Лежит и смотрит, как живая, В цветном платке на косы брошенном, Красивая и молодая. Бывало шла походкой чинную На шум и свист за ближним лесом, Все обойдя платформу длинную, Ждала... Волнуясь под навесом. Три ярких глаза набегающих, Нежнее румянец, круче локон. Быть может, кто из проезжающих Посмотрит пристальней из окон. Вагоны шли привычной линией, Подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, В зеленых плакали и пели. Вставали сонные за стеклами И обводили ровным взглядом Платформу, сад с кустами блёклыми, Ее жандармы с нею рядом. Лишь раз гусар рукой небряжную Облокотясь на бархат алый, Скользнул по ней улыбкой нежную. Скользнул, И поезд вдаль умчало, Так мчала с юность бесполезная, В пустых мечтах изнемогая, Тоска дорожная, железная, Свистела, сердце разрывая. Да что, давно уж сердце вынуто, Так много отдано поклонов, Так много жадных взоров кинуто В пустынные глаза вагонов. Не подходите к ней с вопросами, Вам все равно, а ей довольно. Любовью, грязью или колесами Она раздавлена, все больно.